Глава 8. Могучий аллигатор. Наш компас и наши шансы. В начале первого столетия перед нами стоит выбор. Или быть частью последнего поколения трейдеров и инвесторов, использующих линейную, неэффективную технику. Или стать частью первого поколения, использующего эффективные, нелинейные, хаотические технические приемы. Цель. Научиться создавать компас, направляющий наше путешествие по рынку в страну прибыли. Понимание новой входящей информации, хаоса. Одним из ключей к прибыльной торговле служит понимание того, что новая входящая информация и есть то, что движет рынками. Если новой входящей информации, иными словами хаоса, нет, рынок мертв и не будет наблюдаться никакого значительного движения цены ни в каком направлении. Рынок станет прямой горизонтальной линией. Проблема заключается в том, что никто не может исследовать и оценивать всю новую входящую информацию в плане ее способности двигать цену вверх или вниз. Наша торговая группа более 20 лет проводила интенсивные исследования, применяя новую науку о хаосе, наряду с квантовой физикой, голографией, кибернетикой, нелинейной динамикой, теорией информации и фрактальной геометрией. В мире торговли акциями и фьючерсами. После обработки буквально миллионов расчетов наши исследования вылились в простое визуальное представление, которое мы называем аллигатором. Он служит компасом, позволяющим нам торговать в правильном направлении вне зависимости от того, куда движется цена в данный момент. Аллигатор представляет собой персонификацию этого процесса и влияет на каждый сигнал нашего торгового арсенала. Мы приглашаем вас ознакомиться с нашими новейшими, самыми эффективными и прибыльными стратегиями и воспользоваться ими все описанные в более ранних книгах и примененные на практике приемы по-прежнему позволяют получать прибыль. Но теперь постоянно выигрывать на самых разнообразных рынках станет еще легче. Встает вопрос, как могут эти технические приемы работать на всех рынках и во всех временных структурах? Ответ заключается в том, что наша техника торговли и инвестирования – основана на человеческой природе, а не на экономических данных. Рынки теперь сильно отличаются от тех, что существовали во время публикации наших прежних книг. Но более ранние технические приемы по-прежнему работают, потому что человеческая природа изменяется очень медленно, если изменяется вообще. Мы продемонстрируем и саму раскладку, и как использовать этот ценный инструмент для торговли. В этой главе описывается аллигатор, как его построить, что он делает и каким образом влияет на наши входы на рынок и выходы из него. Самая большая проблема трейдера. Вероятно, торговля – самый волнующий способ, которым можно зарабатывать на жизнь или создавать богатство. На рынке вы сам себе и начальник, и злейший враг. Вам самим придется справляться с разочарованием, вызванным вашими собственными решениями. Если вы теряете деньги, винить больше некого. Вы приняли проигрышное решение, даже если оно заключалось в том, чтобы позволить кому-то еще принимать решения за вас или в том, чтобы следовать чему то подходу. Однако, если вы выигрываете, вам не нужно никого благодарить. Вы не обязаны этим никому, кроме самого себя. Не существует никакой политической программы, которой нужно придерживаться, или кого-то, о ком вы должны заботиться. Термин «политкорректность» в вашем словаре не нужен. Но здесь есть одна проблема. В основном рынок не идет никуда. Лишь 15-30% времени он имеет тренд, а трейдеры, которые работают не в операционном зале биржи, делают почти всю свою прибыль на трендовом рынке. Вот наша проблема. Мы не хотим тратить время и ресурсы, входя на рынок и выходя с него, если он никуда не идет. Поскольку это означает, что возможности заработать нет нигде. Мы хотим перефразировать это заявление, сказав, что возможность имеется здесь и сейчас. Аллигатор и есть наша техника, позволяющая осуществить эту перемену. Аллигатор является бесспорно наилучшим индикатором, показывающим, когда начинается тренд и как долго он продлится. Аллигатор представляет собой интегрированный подход к слежению за моментумом рынка. Простой индикатор для торговли по текущему тренду. Защитное устройство, не позволяющее терять деньги во время бестрендового рынка. Усовершенствованный индикатор, показывающий окончание текущего тренда. Что такое аллигатор? Аллигатор является комбинацией линии равновесия Balance Lines с использованием фрактальной геометрии и нелинейной динамики. Рисунок 8.1. Для того, чтобы увидеть этот график, советуем вам посетить сайт www.profitunity.com или приобрести бумажную или электронную книгу. Голубая линия, которую мы называем челюстью аллигатора, является линией равновесия для любой временной структуры на данном графике. На рисунке 8.1 эта линия показывает, где бы был рынок, если бы не было новой входящей информации – хаоса. Расстояние между голубой линией и текущей ценой служит указанием на то, как трейдеры интерпретируют новую входящую информацию. Красная линия – это линия равновесия для значительно меньшей временной структуры графика. Значительной в данном случае является лишь приблизительно 1-5 его часть. Таким образом, обобщенно, если временная структура текущего графика дневная, и она показана голубой линией, то красная линия будет приблизительно соответствовать часовому графику. Помните, что эти линии являются моделью того, что было открыто и создано на универсальном компьютере с уровнем достоверности более 99,5%. Это означает, что вы можете промахнуться не более чем в одной из 200 сделок, созданной универсальным компьютером с использованием нелинейного обратного исчисления. Зеленая линия — является линией равновесия для еще одной значительной более низкой временной структуры. Опять же, она составляет приблизительно 1 пятую временной структуры красной линии. Поэтому, если мы рассматриваем дневной график, красная линия будет приблизительно часовым графиком, а зеленая приблизительно 5- или 10-минутным графиком. Иными словами, голубая линия показывает, где был бы рынок на дневном графике красная, где бы он был на приблизительно часовом графике, а зеленая на приблизительно пяти- или 10 минутном графике. Помните, что эти значения времени приблизительны и не связаны с часовым временем. Все линии строятся с использованием текущих ценовых последовательностей. Вам не нужно иметь три разных временных графика. Новая поступающая информация будет в первую очередь влиять на зеленую линию, затем на красную и, наконец, на голубую. Для того, чтобы немножечко персонифицировать аллигатора, мы называем эти линии следующим образом. Голубая линия представляет его челюсть, красная — зубы, а зеленая — губы. Когда вы привыкаете к этому определению, аллигатор как бы обретает свою собственную жизнь. Затем он становится блестящим ориентиром относительно того, когда входить на рынок и когда ждать, пока аллигатор проголодается, а также что происходит, когда он начинает открывать свою пасть. Помните, что мы используем аллигатора для того, чтобы дать интегрированный подход к отслеживанию моментума рынка в трех различных временных структурах на одном графике. Дать простой индикатор для того, чтобы знать, когда тренд начинается, а когда заканчивается. Создать защитное устройство таким образом, чтобы не терять денег во время ограниченного, заключенного в узкий диапазон рынка. Дать усовершенствованный индикатор, показывающий окончание тренда. Еще раз. Голубая линия показывает, где была бы цена в текущей временной структуре графика, если бы не появилась новая входящая информация. Когда участники рынка ее получают, Ценовые бары двигаются в сторону от голубой линии. Как указывалось ранее, зеленая линия двигается первой, за ней идет красная, а последней начинает двигаться голубая. Очевидно, для того, чтобы сместить голубую линию, требуется больше информации, чем для того, чтобы передвинуть красную или зеленую линию. В каждый данный момент времени активно торгуется, вероятно, не более 1%, Всех находящихся в обращении акций и фьючерсных контрактов. Владельцы остальных примерно 99% акций и контрактов не покупают и не продают. Большинство акций и контрактов в торговой деятельности не участвуют. В течение этих периодов рынок зажат в узком торговом диапазоне. Один и тот же небольшой пул акций и контрактов торгуется взад-вперед между активными – краткосрочными и или профессиональными трейдерами. Крошечная часть находящихся в обращении акций и контрактов как бы болтается туда-сюда, зачастую принося небольшую прибыль или незначительный убыток. На таком рынке три линии равновесия будут переплетаться, указывая, что вам в принципе нужно держаться от рынка подальше, потому что отсутствует входящая информация которая может значительно подвинуть рынки. Они легко достигают равновесия при такой вялой торговле, и поэтому мы видим, что движение отскакивает от ближайших точек поддержки и сопротивления. Требуется свежая информация или более сильный катализатор, чтобы вывести на рынок акции, находящиеся в собственности тех, кто торгует менее часто. Информация должна быть новой и в идеале неожиданной, чтобы вовлечь в драку больше людей и увеличить число торгуемых акций или контрактов. Именно эта свежая информация, которая вовлекает на рынок большее количество акций и контрактов, создает сильное трендовое движение на рынках, где ситуация контролируется спросом и предложением. Эта информация помогает объяснить, почему именно вялая торговля бывает особенно трудной. Рынки могут немного слабее колебаться из-за не очень важных событий или новостей и могут останавливаться и разворачиваться или достигать равновесия, прежде чем большинство трейдеров поймет, что происходит. Поэтому эти люди пропускают лучшие и наиболее прибыльные тренды. Могучий аллигатор позаботится о нас в каждом из следующих сценариев. Зеленая линия будет первым индикатором того, что на рынке выходит значительное количество акций и контрактов, и рынки отклоняются в одном направлении. График золота, рисунок 8.2, который является копией рисунка 8.1, но с добавлением цен, иллюстрирует эти две разные фазы рынка, где новая входящая информация была положительной и создала восходящий тренд, что видно по расхождению линий, и обозначается словами «голодный аллигатор». В нижнем левом углу вы можете видеть спящего аллигатора, где большинство трейдеров теряют свои деньги. Поэтому очень важно не выходить на рынок, когда аллигатор спит, и быть на рынке, когда аллигатор проснулся и голоден. График евро-долларов, показанный на рисунке 8.3, служит другим блестящим примером спящего аллигатора – который пробуждается голодным и начинает есть цены. Обратите внимание, что в течение большей части этого восходящего движения цены остаются выше губ аллигатора, зеленая линия, позволяя вам держаться этого тренда, пока он движется вверх на весьма большое расстояние. Точно так же рисунок 8.4 иллюстрирует, что происходит, когда новая входящая информация носит достаточно медвежий характер чтобы толкнуть рынок вниз. Аллигатор, открыв свою пасть, расхождение зеленой, красной и голубой линий в нижнюю сторону, дает нам возможность продать коротко с приличным потенциалом прибыли. Обратите внимание на рисунок 8.5, как торговый диапазон, иллюстрируемый спящим аллигатором, заканчивается, когда аллигатор открывается в нижнюю сторону и начинается крутое движение вниз. В этом примере цены также находятся в стороне от губ аллигатора, указывая на сильное трендовое нисходящее движение. Рисунок 8.6 показывает долго спящего аллигатора на ограниченном рынке. Нам не стоит беспокоить аллигатора, пока он спит, поэтому мы не открываем новых позиций до тех пор, пока он не проснется от голода. Если вы попытаетесь торговать на этом рынке, пока аллигатор спит, Вы наверняка потеряете деньги из-за неустойчивого состояния рыночных цен. Другой пример рынков, от которых нужно держаться подальше, показан на рисунке 8.7. Недельный график какао показывает аллигатора, который проспал в этой временной структуре больше двух лет. Наш опыт показывает, что чем дольше аллигатор спит, тем голоднее будет, когда проснется. В то время, как мы смотрим на продолжение предыдущего графика какао на рисунке 8.8, когда аллигатор наконец просыпается после долгого сна, он очень голоден, и длительное сильное движение вниз продолжается более года. Торговля вместе с аллигатором удерживает нас на правильной стороне тренда и позволяет получать прибыль от большей части нисходящего движения. Помните, Голубая линия равновесия указывает, где была бы текущая цена, если бы не было новой входящей информации, известной также как хаос. Конструкция аллигатора. Конструкция линии равновесия следующая. Вернитесь к рисунку 8.1. Голубая линия. 13-барная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 8 баров в будущее. Красная линия. 8-барная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 5 баров в будущее. Зеленая линия. 5-барная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на 3 бара в будущее. Смотрите в будущее. Рассмотрев рисунок 89, мы понимаем, что аллигатор состоит из линий, которые смещены в будущее. Теперь проанализируем, как еще нам может помочь эта информация. Если вы взглянете повнимательнее на рисунок 8.10, то увидите, что аллигатор, похоже, собирается улечься спать. Это видно из схождения скользящих средних на правой стороне графика. Но он не рассказывает нам всей истории. Поскольку аллигатор смещен в будущее, а разве не замечательно будет увидеть остальную его часть, которая смещена и находится справа от ценовых баров? Может быть, это даст нам указание на будущее движение цены. Линия челюсти – голубая линия равновесия для текущей временной структуры, показанной на графике. Это 13-барная сглаженная скользящая средняя, смещенная на 8 баров в будущее. Линия зубов – красная. Линия равновесия для значительно более короткой временной структуры. Это 8-барная сглаженная скользящая средняя, смещенная на 5 баров в будущее. Линия губ – зеленая, линия равновесия для еще более короткой временной структуры. Это 5-барная сглаженная скользящая средняя, смещенная на 3 бара в будущее. Изучив текущее положение аллигатора на рисунке 8.10, взгляните на тот же график на рисунке 8.11. Теперь мы легко и отчетливо видим, как аллигатор позволяет предположить, что восходящее движение может продолжиться. Обратите внимание на разницу в том, что говорит нам аллигатор, когда он показан на будущем участке графика. Это, безусловно, та информация, которую вам нужно знать. Еще раз напомним, что на рисунке 8.2 изображен тот же график, что и на рисунке 8.1, за исключением того, что были добавлены цены. Обратите внимание, что когда смещенные скользящие средние переплетены, рисунок 8.6 и 8.7, Аллигатор спит, и чем дольше он спит, тем голоднее становится. Когда он пробуждается от долгого сна, то очень голоден и гонит цену, пищу аллигатора, гораздо дальше, потому что ему требуется больше цен, чтобы набить себе желудок. Эта терминология довольно необычна для описания движений рынка, но она создает точную картину того, что происходит. Каждый раз, когда аллигатор достаточно наедается ценами, Он начинает закрывать свою пасть и терять интерес к еде. Открытая пасть указывает, что аллигатор ест цены, а закрытая или переплетенная, что он на некоторое время наелся и отдыхает или спит. В это время вам следует забирать прибыль от трендового движения. Затем вы просто сидите, позволяя аллигатору поспать, и возвращаетесь на рынок, когда аллигатор снова начинает пробуждаться. Аллигатор не пускает вас на тряские рынки и заставляет участвовать в очень сильных движениях. Это наилучший торговый инструмент для следования за трендом, что мы когда-либо испытывали. В девятой главе мы определяем наши приемы раннего входа еще ближе к изменению тренда, входя внутрь графика, исследуя отдельные ценовые бары и соотнося их как с аллигатором, так и с осциллятором моментума. Еще одним упрощением, которое мы можем делать, используя линии равновесия, является то, что мы можем торговать, используя волны Иллиота, без необходимости точного подсчета волн. Если текущие ценовые бары находятся за пределами пасти аллигатора, значит, мы находимся внутри импульсивной волны той или иной степени. Если цена болтается вокруг линии равновесия, мы находимся внутри откатной волны той или иной степени. Выводы. Данная глава знакомит с идеей использования аллигатора, позволяющего уточнять точки входа на рынок и выхода из него, а также отсекать двойные убытки. Рынки приводят в движение реакцию трейдеров на новую входящую информацию – хаос – Голубая линия равновесия располагается там, где была бы цена в этой временной структуре, если бы не появилась новая входящая информация. Иными словами, рынки двигаются только тогда, когда присутствует хаос. При его отсутствии рынки были бы статичными. Наша работа заключается в том, чтобы выделить характеристики этой новой входящей информации и использовать ее в наших интересах в процессе торговли. Линии, о которых мы говорили, были впервые определены универсальными вычислительными машинами, применяющими нелинейное обратное исчисление, чтобы найти правильные измерения и смещения, которые можно было бы использовать на персональных компьютерах. Линии имеют степень достоверности свыше 99,5%, а это означает, что, сравнивая их показания с фактическими расчетами, которые дают универсальные ЭВМ, вы можете ошибаться не более чем в одной из 200 сделок, определенных компьютером и исключительно сложными математическими расчетами. В девятой главе мы рассматриваем первого из трех мудрецов, чья задача состоит в том, чтобы очень рано вовлекать нас в новый тренд путем совершения сделки против него. Сейчас вы должны хорошо разбираться в работе аллигатора и трех разных линий равновесия. Кроме того, вам нужно понимать, как определить, когда аллигатор спит и когда он ест.